Глава девятнадцатая. «Тогда он немного изменился, мне так казалось. Начал разговаривать со мной немного больше, вроде бы давал свободу, забил на свое требование общаться со сверстниками только его круга и позволял пропадать с друзьями в гетто. Казалось, жизнь даже немного наладилась, пока он не приехал за мной в участок, в котором меня задержали после демонстрации». «В этом месте мне бы хорошо подумать, нужна ли я такая Сезару. У меня же поперек лба написано, что приношу мужчинам несчастье и делаю их жизнядом. Если отец уже привык, то Сезар — последний мужчина, которого я хотела разочаровать. Только вспоминая его черты, усмешку, взгляд, спокойствие в каждом движении, мне хотелось выть. В нем было все, что мне нужно, в невероятной концентрации». понимание и полное приятие такой, какая есть. Пусть мы совсем немного знакомы, а у меня нет опыта, но его тепло хочется лететь и будь что будет. Когда мы подъехали к воротам де Фореста, нас даже не досматривали. Вояки отделились от нас на ближайшем повороте, а меня повезли прямиком в даунтаун, домой. Я безучастно следила за сменой картинок за окном и еле дышала. от тянущей тоски. Мне даже не нужно было думать о медведе, он просто стоял фоном за любыми эмоциями и все больше казался глюком. Потому что раньше мне не нужно было стыковать мой мир и тот за воротами, а теперь едва ли могла поверить, что эти два мира существуют вот так, в нескольких часах гонки по трассе. Все казалось чужим. Забитые центральные улицы в час пик ударили по ушам такой лавиной шума, что казалось, я оглохну даже с шумоизоляцией автомобиля. Суета людей выглядела такой искусственной, надуманной, никому не нужной. А нос раздражала городская вонь, которую я раньше не замечала. Но вскоре все осталось позади, и мы въехали в район аккуратных вилл и стриженных газонов, водителей в костюмах, стоимость которых равна годовой зарплате Алексы в ее цветочном магазине. «Интересно, это я устроила себе встречу с папочкой», попросив Сезара отправить Алексе сообщение. «Да уже и не важно». Когда машина подъехала к воротам, они уже были открыты, а во дворе толпились обитатели дома во главе с мачехой. Мне открыли двери и подали руку, которую я проигнорировала. Как же тут безвкусно пахло. «Боже мой, девочка!» «Ахнула мачеха, кидаясь мне на шею». Я перетерпела ее приступ, глубоко вздохнув. «Бедная». Элеонора обхватила ладонями лицо, и тут ее взгляд зацепился за шею. «Какой кошмар!» Попыталась дотронуться до кожи, но я передернула плечами. «Не трогай, пожалуйста». «Руперт, вызови врача!» Как обычно, не слушала она меня, схватившись за края ворота футболки. Пришлось дать ей по рукам. Я сказала «не трогай!» Процедила угрюмо и направилась босиком по ступенькам. «И врача не надо!» Персонал дома учтиво кивал мне, а я со всеми здоровалась. Особенно тронули слезы в глазах уборщиц. Но откуда им было знать, что за меня нужно шампанское открывать, а не оплакивать? И ведь не поверят, даже если попробовать объяснить. Дом казался непривычно огромным. Меня тут будто год не было. Зачем людям такие дома? И снова в груди невыносимо заныло. Я обернулась к отцу. «Когда ты будешь готов меня выслушать?» «Когда тебя смотрит семейный врач», — следовал он за мной. «Не нужно. Я в порядке даже большим, чем обычно. В Последнее время ты последний человек, мнению которого я буду доверять. Будто пощечину зарядил. Я тяжело сглотнула, замирая. «Я не буду терпеть такое обращение со мной. Не хочешь по-хорошему? Давай по-плохому!» Уставилась в его глаза. Отец постарел за эти дни. Лицо совсем опало и сморщилось, глаза выцвели. Может, все же имел право вести себя так? А имел ли право мне не поверить? Я же извинилась за то, что осталась жива. Не заставляй меня жалеть о большем. Либо ты начинаешь считать меня человеком, либо нам вообще больше не о чем говорить, и я ухожу. К этому зверю, усмехнулся он, забудь. Что? Презрительно усмехнулась я. «Дальше что? На цепь посадишь?» «Если понадобится». Недобро сверкнули его глаза. «Пока ума не прибавится». «Тебе уже вряд ли что-то поможет. Не дождемся». Презрительно цедила я, обмирая внутри. «Он что, серьезно?» «Тебе, Дана, ты будешь делать то, что скажу». «А не то, что...» Скрестила я руки на груди. «Ничего». Склонился он к моему лицу. Выбора у тебя нет. Очень интересно. Будешь плетью хлестать, Загонять гвозди под ногти? Презрительно усмехалась я. Пошла в свою комнату. Неприязненно скривился он. Никуда я не пойду. Я собираю шмотки и валю отсюда. Никуда ты не валишь, гаркнул он. Единственное направление для тебя из этого дома — замуж. «Куда ты прими, к сведению, скоро собираешься!» «Да пошел ты!» — зашипела я, на что он сцапал меня под локоть и потащил в свой кабинет на второй этаж, не делая более наш разговор достоянием всех в доме. Когда за нами хлопнули тяжелые двери, я уже паниковала не на шутку, только мне это никогда не мешало. «Если будешь мне перечить, я твоего зверька с землей сравняю», — понизил он голос, подходя к столу. «Ты совсем из ума выжил?» Застыла я посреди его кабинета, оглушенная. «Ты сводишь меня с ума!» — скричал он. «Я терпел последние годы, давал тебе свободу. И куда тебя это завело? В полицейский участок!» «Я ничего не украла и никого не убила!» — скричала я. «Я просто защищала свободу тех, кто ее достоин! Нормальные родители бы гордились тем, что у их ребенка есть позвоночник со стержнем! Хватит!» Твой стержень мне поперек горла стоит, поэтому я решителен, как никогда. Дана, либо по-моему, либо не только твоему леснику достанется, но и всей его аравии. Я сравняю бизнес этого его главного подельника с землей, а всю их родню пущу по меру. Брызгал он слюной, входя в раж. Наши связи слишком тесно пересекаются, и поверь, сотрудничать будут со мной, а не с ними. Как скажу, так и будет. Я смотрела на него потухшим взглядом. и не могла поверить, что этот человек когда-то был мне дорог. «Я знать тебя не хочу», — заявила глухо, глядя с ненавистью в его глаза. «Если ты считаешь, что делаешь мне лучше, тебе лечиться надо». «В комнату пошла», — процедил он. Как я оказалась в комнате, помнила слабо, будто приснилось все. «Нет, не Сезар. «Цезар был реальным настолько, что, казалось, стоит позади и прижимает к себе. А вот это все — детство, прошлое...» «Не знаю, сколько я так простояла, чувствую себя чужой, когда в двери постучали...» «Дана!» — послышался голос мачехи. «А мне вдруг стало жаль ее. Как она терпит моего отца и вообще все это?» «Что?» — обернулась. Она осторожно скользнула в комнату. «Дана, он думал, тебя нет больше?» «Плохо думал», — отвернулась я. «Пусть подумает еще». «Дана, не надо так. Ты не представляешь, каким адом были эти дни. Почему ты не вернулась?» «Не могла», — пожала плечами. «Как ей объяснить?» «Тот, кто спас меня, не мог оставаться один. Я только тут подумала». «А как же Сезар теперь без меня? А если он снова станет медведем, но вернуть его будет некому?» «Дай мне мобильный», — обернулась Калеоноре. «Тебе скоро все привезут», — скинула она руки в успокаивающем жесте. «Но ты могла бы позвонить раньше?» «У нас не было связи», — спокойно посмотрела ей в глаза. «Мы оба застряли в лесу». «Ну, он же оборотень!» — лихорадочно придумывала она, что возразить. «Ну и что?» «Слушай». И я шагнула назад. «Пойди послушай папину версию. Моя тебе не очень нужна». «Дана, я просто хочу помочь. Оставь меня, пожалуйста». «Доктор скоро будет». «Мне не нужен доктор». «Дана, пожалуйста, сделай так, как хочет он». Сложила она ладони, умоляя. «И долго мне делать так, как хочет он?» Начала снова выплескивать эмоции. «Сегодня?» «Завтра месяц? Всю жизнь? Лишь бы было так, как хочет он? Лишь бы было спокойно? А ты себя как чувствуешь, делая все так, как хочет он? Спокойно?» Элеонора только рот раскрыла, но я не стала досматривать, развернулась и направилась из гостиной своей комнаты в спальню. «Зачем я только снова пытаюсь найти глубину там, где ее нет, понимание, которого не существует в природе?» «Мне нужно обратно». «Скажи, чтобы поторопились с мобильным!» — крикнула я вдогонку мачехе, прежде чем она покинула комнату. План был простым — найти Рема. Я уселась за ноутбук и уже через несколько минут ловила свои глаза на лбу. Ничего себе знакомствами я обзавелась. Рэм Арджиев оказался братом главы Аджуна, а еще весьма известной личностью в Дефоресте и Смиртоне, владелец собственных компаний по добыче и переработке ископаемых. Да уж, одари природу Аджун нефтяными месторождениями, обаятельный оборотень пустил бы моего папашу Померу.